Глава 22. «Было время, как пафосно звучит. Однако да, было время, когда я ненавидел колокольчики, и осознание того, что день начался сначала, меня бесило. А теперь я радовался им как ребёнок. Тех времён, когда был нормальным ребёнком. Значит, всё можно исправить. Переписать день набело, не допуская досадных ошибок. Если так, можно назвать собственную гибель». Я традиционно начал с омовения под строями воды и знакомства с пузырьками, названия которых меня первоначально пугали. Выяснилось, что мелкими буквами на них было написано, как пользоваться. Еще была помощница Алиса, благодаря которой я выяснил, что кондиционер – это не только средство для красоты волос, но еще и шипящая дующая коробка на стене. Не понимаю, у них тут что с фантазией проблемы. Не могут нормальные слова придумать. Но вот хладодувка была бы гораздо понятней по назначению, чем какой-то кондиционер. Размышляя над этим, я смыл тот кондиционер, который для прически. А в этот самый момент меня настиг незнакомый, но громкий звук. Я выскочил из комнаты для уединения с тряпицей в руках, пытаясь определить его источник. Совершенно точно это было что-то новое в моём расписании. Звук раздался снова, и я сообразил, что он идёт со стороны выхода из квартиры, являющегося одновременно входом. Вчерашним сегодня, когда я шёл вместе с лекарками по вызову, они пользовались особой штуковиной, чтобы громким звуком привлечь хозяев. Не уверен, что следовало открывать, однако любопытство пересилило. Я прикрыл чресло влажной тряпицей и распахнул входную дверь. Я торопил. «Полина?» — не поверил я своим глазам. Судя по выражению лица, Поля тоже своим не верила и была в растерянности, словно толком не знала, что делает у моей двери. Тем более, что дверь-то была не моя, если уж совсем начистоту «Проходи». Я отошёл в сторону, освобождая проход, пока она не передумала и не сбежала. Я, правда, не одет, просто не ждал гостей, но я быстро. Оставил входную дверь открытой и ретировался в гостиную, где валялась моя одежда. По звуку я понял, что дверь закрылась. Высунул голову, чтобы убедиться, что они с той стороны. Полина вошла и теперь оглядывалась. Я на мгновение представил квартиру Алёны и её глазами. Всё, наверное, было прилично, кроме главного. Это было место жительства женщины. «Это квартира моей знакомой, Алёны Ковалёвой. Она работает вместе с Александрой, той блондинкой, которая с каблуком». Тут до меня дошло, что, наверное, поле понятия не имеет, кто такая Александра. И при тут каблук, потому что ни каблука, и Александры в её жизни ещё не случилось». «Она выходит замуж за моего друга и уехала к нему». Я перевёл тему и стремительно натягивал под тряпицей штаны, прячась за спинкой дивана. «Я временно здесь проживаю». Полина молчала. Я натянул рубаху и решил, что в таком виде уже дозволено появиться перед дамой, которая с утра пораньше заявилась в гости к одинокому мужчине. Очень хотелось спросить, как она до этого дошла. В хорошем смысле этого слова. Но не хотелось ставить гостю в неловкое положение. «Будешь завтракать?» Щедро предложил я Алёнины припасы. Поля всё так же стояла возле двери, будто никак не могла решить, остаться или уйти. На мой вопрос она неуверенно пожала плечами, но всё же наклонилась, чтобы снять обувь, висящей на плече сумкой, роняя что-то с трюмо у дверей. Полина подняла виноватый взгляд, и я пожал плечами. «Даже если бы разбилась, какая разница?» Посмотрел на свои сапоги, брошенные в углу комнаты, и всё же решил не надевать. «Ты даже не спросишь, зачем я тут?» поинтересовалась Поля, проходя в сторону кухни. «Если честно, вопрос, почему мы тут, интересует меня сильнее. Но в любом случае я очень рад тебя видеть. Здесь не очень большой выбор еды, но есть хлеб с маслом, сыром и колбасой. Хочешь?» Я жестом пригласил её присаживаться. «Тебе действительно по силам стереть день и начать его с нуля?» спросила она, глядя мне в глаза. Вопрос застал меня врасплох. «К сожалению, нет, мне не по силам, это по силам кому-то другому». «Однако да, мой день снова и снова повторяется с самого начала. Ты помнишь вчерашнее сегодня? Говорить об этом открыто с кем-то, кроме Алены, было странно». «Безумие какое-то». Полина села за кухонный стол и прикрыла лицо козырьком ладони от линии бровей. «Первые два раза я тоже так думал», — признался я, вынимая из холодильника продукты и выставляя тарелки и нож. «Очень жаль, но я не могу предложить тебе напитки, не знаю, как здесь нагреть воду». Гостья молча коснулась пальцем кувшина, который стоял на столе, и тот зашумел. «Ты правда не знаешь, как пользоваться чайником?» Она приподняла руку, открывая взгляд. «Я даже не знал, что это называется чайник», и сел напротив. «И что это значит?» «Так не бывает», — упорно твердила Полина. «Тогда почему ты -то здесь?» Она замолчала. Кувшин-чайник шумел всё громче, но Поля никак на это не реагировала. Я тоже решил его игнорировать. «Я помню вчерашний день». «Ты каждый день?» Она не договорила и подняла на меня взгляд полной боли. «Нет», — я помотал головой. От чайника пошёл пар, он громко щёлкнул и замолчал. «Позавчерашним ты...» «Все остальные разы до этого умирала Саша, если это тебя утешит». «Не уверена». Я поднялся и поставил на стол две кружки. Полина открыла коробку на столе, достала бумажный пакетик, бросила его в свою кружку и залила кипятком. «Тебе налить?» обратилась она ко мне. Я кивнул. «И давно ты так?» — снова заговорила Полина. «Сегодня я буду проживать этот день в шестой раз». «Почему я?» «В смысле?» От пакетика по воде расходилось коричневое облако. «Можно с сахаром?» — вместо ответа спросила Поля. «Наверное, можно, я не знаю». Она встала, подошла к столу, на котором в подставке стояли столовые приборы. о Удивлённо воскликнула она, я считала, что она существует в единственном экземпляре. Полина вытянула из подставки резную деревянную ложку, которая смотрелась чужеродно на фоне других, металлических приборов, и чуть не опрокинула всю подставку. «Можно посмотреть?» Я протянул руку. Она вручила ложку мне, на ручке были вырезаны листики. Случайно или нет? Но по форме они в точности совпадали с символом матери леса, листьями священного дерева. Интересно, откуда у неё... Я омотнул головой от удивления. «У меня такая от бабушки на память. Точнее, она мне прабабушка, хотя это неважно Полина вернулась к столу с обычной ложкой, открыла крышку сосуда на столе и уверенно отмерила себе две ложечки. В голове начала проясняться, складываясь в общую картину. «Почему, не важно. А прабабка была ведьма?» — уточнил я. «Деревенская?» «А ты откуда знаешь? Будешь?» Она показала ложкой на сосуд с сероватыми кристалликами. Пожал плечами. «Я бы остерёгся класть себе в напиток непонятные кристаллы в незнакомом доме. Но здесь, видимо, яды не в чести Одну ложку или две?» настаивала Поля, и я кивнул. «Пусть сама решает, что это значило». Она положила две как себе, потом помешала напиток в своей кружке. Я повторил её действие деревянной ложкой и осторожно отпил горячий напиток. Оказалось неплохо и сладко. «Родственницу твою звали случайно не Аграфена Никитишна?» спросил я, уже практически уверенный в ответе. Ведь всё было на поверхности. С самого начала всё было на поверхности. Для полноты картины не хватало только ложки, которая прятала резную ручку среди товарок. Поля отставила кружку. «Это какой-то фокус очередной. Не помню, чтобы мы с тобой о ней говорили. Или это...» Она обвела рукой комнату. «Всё ещё сон. Тоже первое время терял границы между сном и реальностью. Я правильно понимаю, что ответ утвердительный. Значит, вы с Аленой и Александрой родственницы. Поздравляю». «Да ну...» Я со своей троюродной, четвероюродной сестрой в одном подъезде жила и не знала, Алёна с Сашей в одной фирме работали и не догадывались. Скажи, пожалуйста, а вчера Евгения Александровна, когда про проклятие что-то говорила, это она просто так к слову? А, -а, а, не то смутилась, не то расстроилась Полина. Это такая глупая детская история. Я была совсем маленькой, в обогрене, чтобы меня утешить, «Придумала сказочку про маленькую девочку, которая всё ломала, как я прямо. И тогда её заперли в крепости, а когда она выросла, к ней пришёл проклятый рыцарь. И тогда девушка, ну, та, которая всё ломала, сломала крепость и проклятие рыцаря. Глупо, но я как-то поделилась, а она до сих пор мне её припоминает». Поля сжала кружку двумя руками. «А ты не помнишь, может, бабушка что-то говорила о том, что девушка сняла проклятие с другой девушки?» Задал я наводящий вопрос. «У меня крепости нет и рыцаря нет, есть безнадёжно проклятая Александра». «Проклятий не существует, только самовнушение и самореализующееся пророчество», скривилось поле, и я не стал спорить. «Понятия не имею, чем последнее отличается от проклятий, на слух ничем». «Лео», — начала она, испуганно подняла на меня взгляд, словно проверяла, не ошиблась ли. «Ты же Лео?» — я кивнул. «Лео, мне уже пора идти». «Подожди, ещё рано, второй будильник Алены ещё не прозвонил». Ты всегда выходила после него. Неизвестно, что случится, если выйдешь раньше». «Да что может случиться?» — фыркнула Поля. «Я тоже так думал. Что может случиться, если я что-то изменю в сегодняшнем дне к лучшему? Только любая попытка что-то исправить приводила к катастрофическим последствиям». «Расскажи!» — в глазах Полины зажглись огоньки интереса.